Глава шестьдесят седьмая. Нам нужно найти доступ к котлу, суметь дотронуться до него, всем четырем. В прошлый раз я была одна, и сила котла меня чуть не убила. Но когда она разделится на четырех сотворенных, мы можем выдержать. Если мы подчиним себе силу котла, она, прежде служившая королю, скует и его самого, и его армию, а потом сотрет их с лица нашего мира. Амрина отыскала заклинания, позволяющие это сделать. В тех местах книги, которые и называл Сурель. Вместе того, чтобы погасить силу котла, мы погасим силу того, кто до сих пор управлял котлом, и силу его громадной армии. Но вначале нужно подобраться к котлу. А сделать это, когда две армии сближаются для сражения? Нам придется дождаться самого разгара сражения, когда хаос на поле боя отвлечет внимание короля. Однако король может вынести котел к месту сражения. Вероятность этого была очень велика. Снова проникнуть во вражеский лагерь мы уже не сумеем. После похищения Элайны король наверняка увеличил число ограждающих слоев. Нам придется ждать, пока мы не окажемся вблизи ловушки, расставленной королем для всех нас. Она тоже будет состоять из нескольких слоёв. Место сражения, которое он выберет, нашей усталости от прежних битв, от пути туда и, конечно же, от переброса людей, спасённых нами от верной смерти. Этим мы занимались весь вечер и часть ночи. Все, кто умел совершать переброс. В деревне, где я когда-то жила, мы появились вместе с Ризендом. Я прошлась по домам, которые навещала, будучи ещё смертной женщиной. Тогда я незаметно оставляла жителям золотые монеты. Меня не сразу узнали. Потом люди поняли, кем я стала. Я быстро рассказала им о случившемся со мной и о том, какая страшная беда им грозит. Ризент осторожно управлял их разумом, пытаясь гасить страх и вспышки гнева. В первом доме нам поверили. Мы предупредили людей брать только то, что можно унести в руках. А потом всех их... страшащихся внезапной перемены и неизвестности впереди, мы перенесли в густой зелёный лес близ Адриаты. Там переселенцев ожидала с пищей и отрядом слуг для помощи в обустройстве. Вторая семья расценила наши слова как фейский трюк и наотрез отказалась покидать дом. Рис пытался воздействовать на их разум, но людской страх был слишком глубок. Вместе со страхом пробудилась давнишняя ненависть к фейцам. Ризу не оставалось ничего иного, как силой перебросить их. Они продолжали кричать и потом, увидев односельчан среди незнакомого леса. Помощники Крисседы записывали имена прибывших и как могли пытались их успокоить. Мы продолжали совершать перебросы. Дом за домом, семью за семьей. Всех, кто мог оказаться на пути вражеской армии. Наша миссия длилась до глубокой ночи. В ней участвовали все верховные правители, вся фейская знать и военачальники, наделённые этим даром и обладающие достаточной силой. Под конец мы тяжело дышали и едва держались на ногах. А в летнем лесу образовался небольшой город людей. Эрис исчерпал свою силу до такой степени, что едва смог перебросить нас в наш шатёр. Он уснул, едва уронив голову на подушку и разметав крылья. Слишком велико было его напряжение. Слишком щедро растрачивал он себя. Я смотрела на спящего Риза, слушала его дыхание. Поле сражения может оказаться последним, что мы увидим в своей жизни. Хотелось надеяться, что наш пример вдохновит и других на борьбу с сонным королевством, но... Мы знали свою участь. Риз, те, кого я привыкла называть семьёй, Они будут сражаться ценой своей жизни, оплачивая время, пока мы с Амриной и сёстрами будем пытаться совладать с силой котла. Кто-то погибнет раньше, чем мы к нему подберёмся. И жертва каждого будет добровольной. Возможно, кто-то и испытывал страх, но не показывал его. Я откинула Ризу волосы с лба. Они были мокрыми от пота. Я знала, Риз готов принести себя в жертву первым. раньше других, знала, что он попытается это сделать, как делал прежде. Привычка жертвовать собой была неотъемлемой чертой его характера. Он сжился с нею, как с руками, ногами и крыльями. Эта готовность приходить на помощь, защищать... Но прежде рядом с ним не было меня. А я не соглашусь на его жертву, пока не исчерпаю все свои возможности. В разговорах со мной Амрена почему-то ни разу не упомянула Бриаксиса. Похоже, она про него забыла. Но если вмешательство Бриаксиса хотя бы отчасти облегчит участь Риза и моих друзей, пока мы вчетвером подбираемся к котлу, если чудовище из подземелья сможет дать нам хотя бы маленький шанс уцелеть, тогда участие Костореза увеличит этот шанс». Меня не волновала ни цена, которую мне придётся заплатить, ни риск. Я смотрела на усталое лицо Риза. Напряжение не оставляло его даже во сне. Риз и так отдал достаточно. Если встреча с Урбасом сломает меня, сведёт с ума и разорвёт на части... Амрине не нужен мой разум. Ей требуется моё присутствие, моё тело. А остальное... Если я могла повысить другим шанс на спасение, я охотно это сделаю, расплатившись собой. Собрав остатки магической силы, я совершила переброс на север. Ко двору кошмаров. В недрах горы тянулась винтовая лестница наверх. Она оканчивалась в единственном помещении, находящемся близ вершины. Об этом я узнала из книг, описывавших «Урбас». Я стояла у основания лестницы, всматриваясь в непроницаемую темноту. Холод превращал выдыхаемый воздух в белые облачка. Тысяча ступеней. Столько отделяло меня от Урбаса. Зеркало начал и завершений. «Пойми, разрушительница проклятия, ты и только ты решаешь, что может тебя разрушить», говорил мне Сурель. «Только ты». Я засветила над головой шарик фейского света и двинулась вверх по лестнице.